Глава 18. По дороге шли пятеро. Высокий маг, одежды которого мерцали, превращаясь то в классический костюм менеджера средней руки, то в кожаные доспехи с развивающимся плащом. Некромант, от которого так и тянуло смертью. Улыбающийся чему-то монах, через плечо которого были перекинуты черно-белые четки. Слегка прихрамывающий воин в серых доспехах и с обнаженными парными мечами и здоровенный космодесантник, будто бы сошедший со страниц какой-нибудь книги про космос и чужих. Космодесантник заинтересовал Ника даже больше, чем монах с четками. И дело было не в лице, которое расплывалось, превращаясь в размытое пятно, а в рунах. По доспеху космического десантника не спеша ползли самые настоящие руны. Присмотревшись к одной из них, Ник ощутил порыв свежего воздуха и тут же вспомнил про Аэри. «Нет, воздух мне пока ни к чему», — подумалась Нику. «А вот руна укрепления тела будет в самый раз. Сначала выстрою надежный фундамент, а потом можно будет поиграться и с другими стихиями». Ник сам не знал, откуда у него в сердце поселилась твердая уверенность в том, что он сможет запомнить и использовать руны. Но упускать такую уникальную возможность не собирался. Да, ему было интересно, что это за безликая пятерка и куда ведет эта туманная дорога. Может, это он в будущем или кто-то из древних? Пока что неважно, собственное выживание на первом месте. Он впился глазами в замедлившуюся под его взглядом руну и принялся мысленно воспроизводить энергетический узор. Ник успел запомнить почти половину руны, как вдруг десантник недовольно махнул рукой, и парни отшвырнуло назад. Туман тут же вцепился в него и потащил на себя и вниз. Удар сердца, и Ник снова летит в пропасть, беззвучно крича от страха. Когда, по его субъективным ощущениям, он вот-вот должен был разбиться в сметку, Ник инстинктивно зажмурился и вздрогнул всем телом. «И частенько он у вас обратно в тело проваливается», — послышался чей-то голос. «На нашей памяти ни разу еще нормально не проснулся», за всех ответил Данил, нисколько не покривив душой. «На инициацию его надо», задумчиво протянул лекарь. «Не дай древние сорвется». «И что тогда?» Тут же влез любопытный дюша. «Одержимым станет», пожал плечами учитель Норбик. «Эй, как там тебя, Ник? Ты меня понимаешь?» Но Ник не обратил на лекаря внимания, задумчиво изучая появившиеся уведомления. Внимание! Согласно аварийному протоколу, восстановление поврежденного участка головного мозга закончено. Базовые характеристики восстановлены в полном объеме. Оставшаяся энергия солнечной искры циркулирует по основным меридианам. Внимание! Вы находитесь в радиусе действия аварийного ретранслятора. В доступе к сети отказано.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 Пакет звездочет боевой пакет по выбору. Пораженные части головного мозга исцелены. Работа эмоциональных центров восстановлена в полном объеме. Внимание, вы прошлись по краю. Скрытая характеристика, удача плюс один. Текущее значение 5. Базовая 5. Несанкционированный доступ к сети. Немедленно свяжитесь с орденом частоты. Несанкционированный доступ к сети. Немедленно свяжитесь с орденом частоты. «Ник!» С усилием подавив желание ответить или утвердительно кивнуть, Ник молча поднялся с кровати и начал делать разминку. Из-за солнечной искры, циркулирующей по меридианам, все тело зудело, требуя нагрузки. «Так, младший, слушай сюда!» Лекарь не поленился и подошел прямо к парню. «Я влил в тебя эссенцию солнечной искры. Сейчас должно распирать это ощущение могущества, но...» «Тебе нужно повторять каты за ними». Норбик кивнул на парней, которые синхронно перетекали из одного положения в другое. Скептически посмотрев на парня, он добавил, «Я понимаю, что ката основы не выучить за какие-то жалкие полчаса, но у тебя нет другого выхода. Искра обязана идти по тем каналам, которые нужны нам, а не ей, понимаешь?» Ник понимал, зуд в теле усилился. Хотелось бегать, прыгать, биться с тенью, в общем выплеснуть из себя неожиданную энергию. Вот только повторять за пацанами они же двигаются так медленно. Нет уж, сначала он сделает свою разминку. Хорошо, что его до сих пор считают полоумным, не придется объясняться. Мазнув по лекарю невыразительным взглядом, Ник безошибочно определил восток и повернулся к нему лицом. Начнем, пожалуй, с Сурина Маскар. Сурья намаскар или поклон солнцу было первым упражнением, которое показал ему дядя Юрий. Причем дядя не был йогом или монахом, нет. Все, что интересовало дядю, это эффективность. Если какой-то прием работал, он без раздумий его осваивал и включал в свою жизнь. Так же получилось и с Сурией. В то время Ника мучили ужасные кошмары. Он не спал ночами, обзавелся мешками под глазами и постоянно жаловался на нехватку энергии. Дядя, в отличие от остальных, не стал предлагать Нику поспать или отдохнуть, а заставил его выполнять поклон солнцу. Йоговская гимнастика оказалась на удивление проста. Со вдохом потянуться вверх, раскинув руки и прогнувшись в пояснице, с выдохом опустить руки вниз, стараясь достать до пола. Поза голова к ногам, или, как ее называл дядя, складка. Со вдохом отставить левую ногу назад, расправляя плечи и устремляя лицо вверх, поза всадник. С выдохом шагнуть правой ногой назад, поднимая пятую точку максимально вверх, поза гора. Тело образует треугольник. Далее с вдохом сделать гибкое движение вперед, будто пролезаешь под натянутой веревкой. Резко выдохнуть и прикоснуться к полуподбородкам, ладонями, коленями и пальцами стоп обязательно сохраняя прогиб в области поясницы. Задержавшись в таком положении на несколько секунд, опустить бедра на пол и упираясь руками в пол, со вздохом прогнуться вперед, так чтобы получился прогиб в спине и лицо посмотрело вверх, поза змеи. С выдохом устремить пятую точку вниз, сохраняя руки и ноги прямыми. Тело возвращается в позу «гора». С вдохом шагнуть вперед правой ногой, делая выпад, не забыть расправить плечи и посмотреть наверх. Поза всадник. С выдохом подставить левую ногу к правой, постаравшись не сгибать колени и не отрывать ладони от пола. Складка. И, наконец, с вдохом выпрямиться, потянувшись руками к небу и посмотрев наверх. А потом повторить все то же самое, только поменяв ноги. Получится один круг. Вот таких кругов дядя рекомендовал делать минимум восемь. Полностью сосредоточившись на внутренних ощущениях, Ник принялся выполнять сурью на маскар, не обращая внимания ни на косящихся на него мальчишек, ни на опешившего лекаря, ни даже на пришедшего в себя настоятеля. Солнечная искра, гуляющая по телу, оказалась настоящим подарком. Благодаря ей Ник не просто повторял привычные движения, но чувствовал каждую клеточку своего тела. Тянул все мышцы, прогонял по энергоканалам податливую энергию и ощущал, как все мышцы наполняются силой. Он не слышал ни перешептывания пацанов, ни резкого оклика настоятеля мальчишкам. Делайте как он. Ни тем более последующую беседу настоятеля и лекаря. Наставник, мои глаза не обманывают меня. Норбик во все глаза смотрел, как плаумный новик с какой-то ленивой грацией выполняет секретный комплекс «Сумаскар», доступный только адептам первой ступени боевой ветви храма, а именно ученикам школы огненного кулака. «Ничуть», — усмехнулся Арсений. «Парень делает основной воинский комплекс. Был бы здесь фагот, как глава боевого крыла, очень удивился бы. Но самое главное, что Ник не просто делает комплекс, он выполняет его правильно». «Правильно», — учитель Норбек мгновенно уловил акцент, сделанный настоятелем. «Ну, конечно». Арсений с усилием поднялся с кровати и принялся вращать кистями, разминая суставы. «Он не просто повторяет заученные упражнения. Он проживает их, понимаешь? Здесь и сейчас, полностью в настоящем моменте». «Но это значит», — лекарь покачал головой, — «что предания начинают сбываться». Мы увидим! философски пожал плечами настоятель, принимаясь разминать суставы ног. Ксуров Фагот чуть не искорежил мне всю закалку. Зато в живых остались, не согласился Норбик. Вон Сомл вообще без сознания лежит. Ему я и скрудовать не рискнул. И не нужно, покачал головой Арсений. Сомлу сейчас может помочь только время. Которого у нас нет, подхватил Норбик не забывая следить за выполняющими разминочный комплекс с мальчишками и ником. Точнее, у вас. До рассвета не больше часа. Я сделал все возможное, чтобы вытяжка получилась без побочных эффектов, но и собрал вас в дорогу. Куда пойдете, наставник? Во-первых, спасибо тебе за помощь. Настоятель прекратил разминать суставы и посмотрел лекарю в глаза. Ты не обязан был помогать. Все знают, что лекарская ветвь нашего движения аполитична и практически автономна. Кстати, выбрал, кого возьмешь себе в ученики? Китсан вроде неплох, поморщился Норбек. Правда, в нем нет понимания, лишь жажда могущества. Он человек Фагота, мягко напомнил Арсений. Присмотрись к нему внимательней. Лекари не зря стоят особняком в иерархии храма. Ваш дар не только благословение богов, но и их проклятие. Может, стоит связаться с Бре? Он может помочь с подбором достойного. Не стоит, Норбик задумчиво посмотрел на Дюшу. Главное в лекаре это не дар, а желание помогать, несмотря ни на что. А этот Новик, говорят, единственный, кто вышел из толпы и подставил свое плечо. Истину говорят, не стал спорить настоятель. «И все же, ты не обязан был делать экстракт прорыва. Вылечить — да, а помогать мне и мальчишкам — нет». «Не знаешь, как действовать — действуй по совести», — улыбнулся Норбик. И, судя по увиденному, он кивнул на Ника, перешедшего от поклона в солнцу, к следующему разминочному комплексу. «Я все сделал правильно». «Так и есть», — согласился Арсений и задумчиво посмотрел на лекаря. «Учитель Норбик, настоятель церемониально поклонился как равный равному. Дарую вам и вашим ученикам право беспрепятственного посещения Стеллы». «Это честь для меня», — тут же согнулся в поклоне тронутый лекарь. «Боюсь, слишком высокая. Я буду следить за храмом из звезды». Арсений сделал вид, что не заметил временной слабости монаха. Коль не преуспел на ниве воспитания послушников и руководства храма. Послужу порогу на рубеже между мирами. Наша последняя крепость перед третьим перевалом, протянул Норбик. А что, хороший вариант? Есть еда, жилье и подземный источник. Стены до сих пор хранят благословение древних. Вот только... Думаю, учитель Фагот отзовет оттуда всех воинов, несущих службу. «Значит, придется справляться в одиночку», — улыбнулся Арсений. но ну, если мне придется совсем туго, ты узнаешь, что нужна помощь». «Но как?» «Как думаешь?» Настоятель Арсений загадочно улыбнулся, оставив вопрос лекаря без ответа. «Они уже готовы?» «Смотря к чему», — пожал плечами Норбик и посмотрел на Ника с пацанами. «Искры циркулируют практически свободно». «Но вижу пару затыков у Новиков. У Ника все в порядке, вот только его энергоструктура...» Лекарь нахмурился не в силах передать словами увиденное. «Она какая-то не такая». «Напротив», — грустно улыбнулся настоятель, «она именно такая, какая и должна быть». Поделившись с учителем Норбиком с незашедшей на него мыслью, настоятель Арсений неожиданно вздрогнул и впился глазами куда-то перед собой. Вот как, пробормотал он себе под нос. Что ж, он шагнул вперед и повысил голос, обращаясь к Новикам. «Младшая, немедленно заканчивайте с разминкой, нам нужно кое-куда сходить». От взгляда настоятеля не укрылось, как мелкие сначала обменялись быстрыми взглядами и только потом склонились в поклоне младшего к старшему. Но еще больше его заинтересовала реакция Ника, который, как показалось, Арсению понимающе усмехнулся. Наставник голос лекаря дрогнул, это то, о чем я думаю? Вы, вы хотите отвести их к столе? Именно так, улыбнулся Арсений, направляясь к выходу из госпиталя, и ты идешь с нами. О чем говорили, пока еще настоятель храма солнечный кулак и лекарь Ник не слышал. Но удивительно хорошо чувствовал волну интереса, идущую от монахов. Он давно уже закончил с Сурии на Маскар, перешел к Белояру и сейчас наслаждался текущей по телу силой. Но самым забавным было то, что настоятель приказал мальчишкам повторять за ним, а пацаны на удивление гармонично вплелись в его разминку. И судя по пластике движений, они не понаслышке знали, что такое Белояр. А уж когда Ник перешел к силовой части, то и вовсе показали такой класс, что ему оставалось лишь завидовать. У его соседей абсолютно точно была подготовка его дяди. Вот только откуда у 13-летних пацанов техника и мышечная память, которая нарабатывается годами? Интересно, у русских есть детские спортивные школы и бойскаутинг? Ник сделал в памяти отметку присмотреться к ребятам поближе. Пока он с удовольствием разминал задервеневшее без движения тело, В голове крутилась настырная мысль, как годен попасть к стеле в ближайшее время? Где она находится и охраняется ли, а если да, то кем? Ник твердо решил не дожидаться последующего через две недели испытания, или как там его называют местные. Он хорошо помнил взгляд Фагота и был абсолютно убежден, что тот костьми ляжет, но не даст ему коснуться Стеллы. Ситуация сложилась, к слову, любопытная. Адекватный учитель, который к тому же получил от сети задание помочь Нику, угодил в кому раз, адекватного настоятеля, который встроил ему в ауру целительский конструкт и обеспечил сухпаями, отравляют и чуть ли не убивают два, посланные по его душу почти послушники из первой кельи – три. И везде торчат уши фагота, который с первых минут не взлюбил Ника. Ник как-то не очень хотел падать со стены или пить отравленный чай. Ему с лихвой хватило ментального удара сети, но Фагот вряд ли прислушается к его хотелкам. И вообще, складывалось такое ощущение, что если Сомл получил от сети задание на защиту Ника, то кто-то мог получить прямо противоположное задание. Задание? От пришедшей в голову мысли по спине пробежала струйка ледяного пота. Вот теперь реакция Фагота укладывалась в поведенческую модель эгоистичного карьериста. С вероятностью в 70% сеть дала Фаготу задание узнать, какое именно? Интересно, подумал Ник, заканчивая разминку и переходя к свободной программе. Бой с тенью, борцовские связки, маяк. Местные говорят, что сеть давным-давно не работает, но я получаю от нее задание и даже вижу полупрозрачный интерфейс. Получается, она медленно, но верно восстанавливается. Да и слова Айри это подтверждают. Ник крутнулся на месте и, представив перед собой Фагота, выполнил недурную вертушку с правой. Но если сейчас, при таких ограниченных возможностях сети, я получил столько преимуществ, что будет, когда она заработает в полную силу? Точнее, когда я помогу ей заработать. Внимание, большинство людей думают, что они центр мира, не понимая, что они живут в иллюзии и являются лишь кусочками огромной мозаики, чьей-то многовековой игры. Но тот, кто делает шаги к этому пониманию, имеет возможность вырваться из колеса бесконечной гонки и осознать себя. Интеллект плюс один. Внимание, обновление задания. Доберитесь до храма солнечного кулака, ближайшая стела. Срок выполнения немедленно. Награда, пакет удаленная точка доступа, пакет-звездочет, боевой пакет по выбору, штраф-смерть. Даже так? Великолепная мотивация, чтобы ее. Вот только... Как убедить монахов, что мне срочно нужно к Стелле? Вот бы настоятель решил зайти к ней перед уходом. — Младшая, — взволнованно проговорил настоятель Арсений, будто бы прочитав мысли Ника. — Немедленно заканчивайте с разминкой, нам нужно кое-куда сходить. — Отлично. Ник с трудом удержался от довольной улыбки. Главное, чтобы обошлось без сюрпризов. Он не стал ломать комедию и молча последовал за пацанами, которые чуть было не бежали за настоятелем Арсением. То ли они сами стремились добраться до инструмента возвышения и досрочно перешагнуть из слуг в послушники, то ли попросту не успевали за размашистыми шагами настоятеля. К удивлению, Ника Арсений направился к главному входу в башню вот только вместо того чтобы подниматься вверх по ступеням он нырнул в темноту под лестницей следом там же исчез лекарь норбек а за ним потянулись пацаны причем дюша взявший на себя опеку за ником потянул его за собой нику не оставалось ничего другого как шагнуть в густую темноту чтобы в следующий момент оказаться в небольшом овальном зале вдоль стен которого были расставлены блестящие доспехи в центре комнаты была нарисована смутно знакомая Никуруна, вот только путь к ней преграждал Фагот с четверкой воинов. «Ну надо же, кто пожаловал!» – протянул учитель Фагот, растягивая губы в фальшивой улыбки. «Бывший настоятель храма, да еще и со свитой! Старик, я и так проявил милосердие, отпустив тебя в отречение, но ты оказался настолько глуп, что решил явиться сюда, да еще и не один!» Фагот хитрым движением сменил ноги, и его руки вспыхнули темным огнем. «Что ж, теперь придется обогреть Стеллу вашей кровью!»